8 июня 2014 года. Берлин. Тиргартенштрассцы 4. В этот день после нескольких дней дождя, размокших газонов и зонтов на тротуарах, впервые выглянуло солнце. Прохожие сняли плащи, спасавшие их от дождя, а юный берлинский фройляйн, радовались новой возможности подарить городу свою красоту, молодость и свежесть. Намедленно катящий по мостовой хорх с тонированными стеклами и правительственными номерами, они глядели украдкой, кто с затаенным страхом, кто оценивающе. Вот только человеку, сидящему в хорхе до этих взглядов, не было никакого дела. Он и со своей женщиной поссорился, не говоря уж о всем остальном, Генерал-майор сил полиции доктор Матфред Ирлмайер уже три дня был нервным и раздражительным. Причем градус этой раздражительности отнюдь не становился ниже. Игра в Риме. Игра во всем Средиземноморском регионе была его детищем, его путеводной звездой, его тарисманом. Она помогла ему вернуться в Берлин. Занять ключевое в системе имперской безопасности место начальника гестапо и само понимание того, что что-то происходит не так, что кто-то приблизился к его схеме достаточно, чтобы помешать, приводило Ирлмайера в ярость. Это не давало ему спать, не давало покоя, не давало сосредоточиться на делах, отбросив все лишнее. Но он знал. Если ты не обращаешь внимания на проблему, рано или поздно она обратит внимание на тебя. Вилла на Тергартенштрассе 4. Удивительно, но в центре Берлина были виллы. принадлежала ведомству имперского полномоченного по делам Африки, то есть человеку, от которого во многом зависела карьера доктора Ирлмайера несколько лет назад. Но не сейчас». Но значение Ирлмайера распутало берлинским игрокам все карты. Ирлмайер знал, что имперский полномоченный доктор Бах приемлет за пазуху, говоря библейскими понятиями, или берет взятки, говоря понятиями уголовного уложения. Отлично понимая, что взятки берут все, и доктор Бах не самый жадный взяточников, Ирлмайер, приняв гестапо, не принял никаких мер против Баха, но дал ему понять, что отныне его карьера имперского чиновника в его Ирлмайера руках. Это дало ему возможность создать за счет ведомства имперского уполномоченного по делам Африки еще один запасной аналитический штаб с небольшой ноопытной группой аналитиков и командой оперативников, причем... размещенных на местах в нужных точках. В условиях, когда на осуществление принятого решения остаются дани, а не часы, иметь своих людей, внедренных на местах, чрезвычайно важно. В частности, именно эти люди провернули основную работу по контролируемому перевороту в Сомали. Расходы на их содержание были скрыты в гигантском африканском бюджете И доктор Бах никогда не вспоминал о своих агентах. Доктор Ирлмайер навещал штаб раз в три дня, когда была возможность, расписывал бумаги и сам решал, какую информацию передать Баху для легального использования. Хорьк вкатился причудливо оформленный чугуном ворота, прокатился по короткой, обсаженной регулярным кустарником дорожке и остановился на мощенной булыжником площадке. Доктор Ирл Майер взял портфель и вышел из машины, не сказав, насколько он здесь задержится. Это было свидетельством дурного настроения. Начальником рефературы 3, так она проходила по отчетам, был старый и опытный доктор Вильгельм Панхе. Опытный экономист, в разведку он попал совершенно случайно, но и проявил там себя, как хороший аналитик и опытный организатор. Доктор Панхе был специалистом по переходным типам экономик, потому он помотался по африканским и латиноамериканским странам, знал место чиновничества лучше, чем оно того хотело бы, мог самостоятельно делать очень прозорливые выводы и не боялся принимать решения. Дополнительным доводом в его пользу было то, что доктор Панхе был богат. разбогатев на спекуляциях франкфуртской фондовой биржи. Для гражданских это было минусом. Они считали, что имперский чиновник не должен использовать полученную информацию для личного обогащения. В глазах доктора Ирол Майера это было, безусловно, плюсом. Он не доверял больным врачам, получившим ранения солдатам, преследуемым по закону юристам, и бедным экономистам. Это была своя сермяжная правда. Если ты сам не богат, как ты можешь учить науке о скудости и богатстве других? Когда Ирл Майер вошел в кабинет, доктор Панки никак не поприветствовал его. Надев свои очки, минус семь, он увлеченно читал газету на испанском. Ирлмайер пригляделся. «Эль Паис». Когда начальник гестапо понял, что Панхе так и не заметит его, он громко кашлянул. Доктор Панхе оторвался от газеты, глянул на начальника гестапо своими совинными глазами. — О, доктор Майер, есть что-то новое? — Да, безусловно. Ваш последний запрос особой важности. Панхе сразу переходил к делу, и это тоже внушало уважение. Он ценил свое время и точно так же ценил и чужое. — Да, — пытался вперед Ирл Майер. Мы выследили вашего человека. Он наследил в Танжере, Каире и потом сразу же в Алжире. Проявил активность, так сказать. — Где материалы? — О, пожалуйста. Доктор Панхе снова погрузился в испанскую газету А генерал-майор Ирмайер нетерпеливо разорвал конверт. Кажется, это начало, Каир. Активные действия. Во время его пребывания в городе произошел сильный взрыв в центре. Пострадал североамериканский разведчик. Грубая работа. Тем более и незаконченная. Разведчик жив. Убитые полицейские... Как скрылся из страны, непонятно. Алжир. Информация по Алжиру была полнее всего. Там удалось сдать информацию с действующего агента. Совместная операция. Нет, совместной операцией ей это назвать нельзя. Скорее, работа французов по информации, которую дали русские. Провал. Цель не достигнута. Генерал Абубакар Тимур. Генерал Абубакар Тимур Ирлмайер знал о генерале Абубакаре Тимуре, но он был врагом России, а не Священной Римской империи, это далеко не одно и то же. Ирлмайер не испытывал добрых чувств к России, он считал, что после победы над британцами Россия чрезмерно усилилась. Хуже того, она показала себя способной на подлую. тщательно просчитанную игру, примерно такую, в какую раньше играли с континентом англичане. В принципе, англичане сами напросились до неприятности своей неумеренной наглостью в сочетании с самонадеянностью и глупостью. Это их идиотское стремление бросаться, очертя голову на врага. Как только русские заставили их напасть на своего союзника... Майер дорог бы дал, чтобы узнать все подробности просто для общего развития, как разведчика и манипулятора людьми. Но сейчас британцев от континента отделяют английский канал, североамериканцев и вовсе океаны. А вот немцев от России ничего не отделяет. И надо быть осторожным. Если живешь рядом с драконом, изволь с ним считаться. Так что... Ирулмайер считал генерала Абубакара Тимура полезным элементом людской популяции. Нет, конечно, если он попадется в руки немцам, его можно попробовать продать русским. Но пока он на свободе. В условиях резкого нарушения баланса сил важно иметь хоть какие-то рычаги давления на столь опасного противника, как Россия. И генерал Абубакар Тимур не худший из рычагов. Значит, Воронцов охотится на генерала Бубакара Тимура. Но что он тогда делает в Италии? Почему он сует нос в то, что его не касается? Одни вопросы. Земли в Чили подорожали, сказал Панха. Что? недоуменно переспросил Ирл Майер. Он был так поглощен делом, что земли в какой-то Чили были для него на другой планете. «Кто-то скупает земли в Чили», — любезно объяснил Панха. «Цены необъяснимо поднялись. Причем на те участки, где нет меди, нет виноградников, нет ничего. Это могут быть японцы. Северная Америка ослабла, и они могут еще раз попытаться». «Все здесь?» — теперь недоуменно посмотрел Панха. По воронцову? Да, да, конечно, все». «Отлично!» Ирлмайер сгреб материалы. «Продолжайте отслеживать ситуацию. Танжер, Каир, Алжир под особое внимание». «Конечно сделаем. Но здесь есть еще...» «Позже!» Ирлмайер улыбнулся улыбкой, которая могла заставить человека со слабыми нервами броситься на утек. «Благодарю вас. Вы здорово выручили меня». «Не за что, доктор!» Ирл Майер уже вышел в коридор. До машины он почти добежал. Это было на самой грани приличия. Начальнику гестапо не пристало бегать, как к курсанту. Полехнулся на заднее сиденья. «Гони на принц Альбрехт-Штрассе! Сирену включи!» «Есть!» Водитель включил сирену. Ирл Майер хотел его выругать. «Какой идиот, включает сирену здесь!» привлекая внимание к скромному особняку уполномоченного по Африке. Нужно было включить ее после того, как машина выедет на улицу, но он ничего такого не сказал. Подняв внутреннюю перегородку, он начал перебирать бумаги, буквально впитывая их содержание. По двое сирены Хорш вылетел на улицу. На Принц-Альберг-штрассе доктор Иврмайер буквально ворвался в свой кабинет. Графта живо бросил он секретарю. В ожидании Графта он попытался включить компьютер, но не смог. Выругался последними словами. Влетел Графт. «Пиши! Оперативное задание особой важности!» Графт выхватил прошнурованный блокнот и ручку. «Первое. Обратить внимание на дату. 28 мая этого года». 28 мая. Так...» — Проверить все рейсы на Каир за этот день из всех аэропортов Италии и, и еще, пожалуй, Хорватии. И на два дня вглубь. — В обе стороны? — Нет, только назад. Вперед смысла нет. Мне нужно все необычное. Кто купил билеты прямо в аэропорту, у кого были билеты с открытой датой, кто летел первым классом и тому подобное. Записал? — Так точно. — Второе. Каир... «Криминалька комиссар Зольге, лично. Поднять все данные по взрыву в этот день. Кто взорвался? Как взорвался? Зачем взорвался? Какие последствия? Данные немедленно мне, в любое время дня и ночи. Так точно. Карандаш стремительно бегал по бумаге. Третье. Танжер. Аберсту, Бухеру. Все данные по мафиозной активности Козаностра в городе за последние два года. Особое внимание». На связи Козаностры и русских. Где, с какого периода, кто на связи? Записал? Так точно. Алжир генералу Варфелю. Это повежливее. Пусть выяснит по своим каналам о спецоперации в Казбе, имевшей место 4 июня. Особое внимание на роль русских в этой операции. Записал? Да. Отдельно. Оперативные сводки мне на стол. Каир, Танжер, все по Италии, Алжир. И бегом, бегом! Есть. Графт выскочил за дверь. Генерал Ирлмайер оперся кулаками в стол. Еще десяток лет назад для получения такого объема информации требовалось бы несколько суток. За это время события непоправимо бы обогнали ритм расследования. Но сейчас... Сейчас... Начальник гестапо взглянул на часы. Время ехать домой. Но смысла ехать нет. Но он просто не сможет ни на чем сосредоточиться. Снова будет неприятный скандал. Надо остаться здесь, во избежание. Генерал поднял трубку внутреннего телефона, держал единицу. «Фройлен Ирма», — вежливо сказал он, «позвоните домой, предупредите. Я ночую на работе». Потом закажите мне кофе, ужин в столовой и можете идти. Дверь не запирайте. Про то, что о своем намерении ночевать на работе, он должен был сообщить лично. Ирл Майер и на секунду не подумал. Сбросив пиджак, он пошел в комнату отдыха. Надо было хоть немного поспать. Данные появились на его столе в четыре часа утра. Следующего дня К этому времени доктор Манфред Юрлмайер удовлетворительно отдохнул, выпил крепчайшего кофе, принял две таблетки антоцида и снова готов был к безбощадной войне. К войне с врагами Рейха, кем бы они ни были. Красным маркером он разметил список пассажиров, а из Рима. Я отдал его на перепроверку. Теперь только подозрительной фамилии. Теперь он сидел и читал данные по Каиру. Майкл Рейвен, значит. Английский язык он знал. Запросив данные по внутренней информационной сети, через две минуты он получил две фотографии. Хорошую. Переснятую из удостоверения фотографию князя Александра Воронцова, установленного русского разведчика, тогда еще не вице-адмирала, а простого лейтенанта флота, проходившего практику в Киле и получавшего временный Зольдбух, И фотографию Майкла Ривена, установленного североамериканского разведчика, последнее место службы Каир, статус активен. Временно не активен. Мысленно поправил Ирл Майер. Положив две фотографии рядом, он какое-то время всматривался в них, переводя взгляд с одной на другую. Но и ну, а североамериканцы, интересно, знают. У входа замигала зеленым лампочка. Кто-то с пропуском пытался войти. Ирл Майер нажал на кнопку. Вошел графт. «Герр Ирулмайер. Данные по Каирскому рейсу». «Но...» Ирулмайер не прикоснулся к распечатке. «Так и есть. Один номер заявленного паспорта не совпадает». «Да, так и есть. Просто немного подумать и все». Начальник гестапо взял распечатку, посмотрел. «Луиджи Фабрици». «Ну, здравствуйте, генерал Абубакар Тимур. Так вот, как вы выглядите...» «Сейчас?» «Конечно, сейчас вы либо в пути, либо забились в какую-нибудь дыру. Или лежите в швейцарской клинике и делаете пластическую операцию. Но все равно интересно». «Сукин ты, сын, и что ты забыл в Риме спрашиваться? Ведь если ты что-то знаешь о том, что я задумал, лучше тебе самому сдаться русским». «Проверьте этот паспорт и это имя». Приказал Ирул Майер, не трогая глаз от распечатки. Посмотрим, где еще все это всплывет. Есть. — стоять? Графт, уже сорвавшийся выполнять поручение, застыл на месте. Кристина Уоррен, задумчиво проговорил Ирул Майер. Что, простите? Кристина Уоррен, повторил Ирул Майер. Купила билет перед самым отлетом, сказал Графт. Но и зачем она это сделала?» — спросил Ирлмайер. «Единственная британская подданная на этом рейсе и купила билет перед отлетом. Не могу знать». «Это риторический вопрос, графт», — с усталой мудростью в голосе сказал начальник гестафо. «Он не требует вашего непременного ответа». «Вы путешествовали на дальнем расстоянии с самолетом, графт». «Так точно». — Несколько растерянно, — сказал Графт. — Я провел последний отпуск в Буэнос-Айресе, господин генерал-майор. — Хороший город, — несколько растерянно, — сказал Ирлмайер. — Действительно хороший. — Летели оливудганзы? — Никак нет. — Иберии, через Мадрид. — С пересадкой дешевле. — Вот именно, — сказал Ирлмайер. Вам, конечно, дали сразу два билета. До Мадрида и из Мадрида до Буэнос-Айреса, верно? Так точно. На рейсах со стыковкой всегда так делают. Ну, а теперь скажите мне, графт, кто полетит в Каир, скажем, из Лондона, не купив заранее билет из Рима до Каира, рискуя, что в последний момент билета просто не останется? Вот вы, бы, графт. Рискнули лететь в стыковочный аэропорт, зная, что билета может не оказаться, и вы останетесь в аэропорту на сутки-двое. Никак нет, господин генерал-майор. И я бы не рискнул. Не хочется терять драгоценные вакационные дни, не так ли, Графт? Можете не отвечать, это снова риторика. Итак, вы знаете, что делать? Так точно. Нет, не знаете. сказал Ирл Майер, Найдите прежде всего данные регистрации пассажиров на рейс. Они сейчас все в компьютерах, и эти идиоты предпочитают облачное хранение данных. Посмотрите, когда зарегистрировался на рейс Луиджи Фабрици и когда Фрейлин Кристина Уоррен. Если Фрейлин зарегистрировалась первая, значит у меня начинается паранойя. Если... через несколько минут после фабриции, значит, копайте дальше и как можно глубже. Кто она? Некого работает? Замужем или нет? Есть ли любовник? Какова ее семья? Сколько денег на счете в банке и как она их заработала? В общем, не делайте лишнюю работу, граф. Понятно? Это тоже риторический вопрос. Теперь идите.